Глава 17. Переговоры старых друзей и лавина подступающих событий. Нет. Нет, нет, нет, нет. Дрянь! Проклятие! Да что за паскудство? Почему и Инферно Мировина тот ранами рук, хоть на мгновение, может отпустить мою задницу? Стоп! «Погоди, Зиантар, здесь что-то не так, что-то нечисто, что-то не сходится. Столкновение и ассимиляция с соседними мирами или же мирозданиями – это и значит интеграция. Сказать, что прозвучавшие слова Верховных были похожи на гром среди ясного неба – это ничего не сказать вообще. Сыча кровь! Неужели тот прогнивший мир со своим мирозданием соседствует с землей?» «Неужели это только начало?» «Задерите меня, херувимы!» «Сейчас сложно совершать какие-либо умозаключения». Картар сказал, что разлом в Москве и Петербурге во многом идентичны, и это точно врата инферно. Французские были такими же. По-видимому, совсем скоро придется готовиться к очередным скверным неожиданностям. Тем не менее, нужно дождаться палады, чтобы делать выводы. Он должен вернуться через пару дней» после того, как проверят все прочие врата. Но сейчас, так или иначе, ситуация, что ни на есть, самая дерьмовая. Если все идет так, как я думаю, то вскоре на земле будет очень напряженно и прибудет сюда слишком много незваных гостей. Но нам мне свидетели. Сам я неистово желаю, чтобы мои потайные размышления были бы ошибкой. Теперь возникает уйма вопросов. Правда, все мои хаотичные рассуждения были прерваны предсмертными хрипами Анзуда под стопой и хрустом его хребта, потому как в одно из мгновений сила самопроизвольно начала увеличиваться. Да и хрупкое тельце Хейды к этому моменту уже полностью обмякла в моей руке, и глаза почти напрочь закатились, а ее слегка темноватая окрас кожи на лице принял бледноватый оттенок. Однако стоило выпустить ее из своей хватки и убрать ногу со второго верховного, Как парочка тотчас распласталась у меня под ногами, и, отхаркивая сгустки крови из глоток, жадно задышали, то и дело со страхом косясь на меня снизу вверх. Даже воинственный клич демонов-легионеров преобразился в звенящую тишину, не говоря уже о их вонящих ужасом эмоциях. Не так я предполагал свою нынешнюю жизнь, но сейчас уже бессмысленно посыпать голову пеплом и корить судьбу за такие сучьи выверты. «Нужно начинать решать возникшую проблему интеграции. Да и необходимо узнать, как вообще случился такой абсурд». «Имена!» — кислый зарек я, глядя с раздражением на верховных. Адела. Или слышно просипела Хайда, пытаясь встать на четвереньки, но выходило у нее из рук вон плохо. Демонесса то и дело страшно колотило и сейчас она оказалась невероятно слаба. «Гиллиан!» Прошептал с рычащими нотками в голосе Анзут, с напрочь пастью и лицом. «Господин!» «А теперь слушайте меня внимательно!» Обронил негромко я на языке инферно, протяжно выдыхая, присаживаясь рядом с ними на корточке. «Имейте в виду, это приказ, а не просьба. Поэтому никаких вопросов. Услышу хоть тон неповиновения». И прикончу на месте, как и вашего недалекого друга. Добавила я глазами, указывая на пришпиленную к земле тушу еще теплого шаркана, из которого обильными сгустками продолжала течь кровь. А громовой копее все так же яростно трещало в раскороченной смертельной ране. Понятно, излагаю. Оба после лица лицезрения, увиденного, почти моментально кивнули и вновь обратили свои затравленные взоры на меня. Сейчас ты, Гиана. Утаскиваешь весь этот сброд за своей спиной обратно за врата, а затем быстро и оперативно связываешься с Мелисандрой и говоришь, что старинный друг по имени... Тут мне пришлось сделать паузу и вновь недовольно скривиться. Зиантар Ари желает ее видеть». Стоило прозвучать моим словам, как глаза Анзуда моментально расширились, и тот тотчас потерял всю свою гордость. Который умудрился накопить за крохи мгновений. А вот Хайда от упоминания имени резко вздрогнула и потаенно сглотнула. «Так что пусть, великий архидемон манера демонического зверя, волочит свою тощую задницу сюда, а еще скажи своей хозяйке, чтобы так как можно быстрее связалась с Зеулом В глазах у демона после оскорбления Мелисандры вспыхнуло нечто враждебное, но, дослушав меня до конца, Вся враждебность сменилась на некий страх. Да и, в принципе, задницу у Мелисандры была далеко не тоще в любой ее ипостаси. Но сейчас уже в целом плевать. «Господин...» — дрожащим голосом проблеял Анзут, услышав имя владыки жестокости, и живо переполошился. «Я не думаю, что... что глава архидемона сможет... сможет принять зов повелительницы». «Понимаете, они... они...» «Чего? Мне послышалось? Что от меня тавтонский жеребец лягнул? Зиол занял место предводителя архидемонов? Кухаркин сын! Высоко умудрился запрыгнуть. Вот так новость. В прошлом его маннер был лишь на третьем месте по силе, а Мелисандра являлась пятой. Видимо, устранение странников астрала многое поменяло. Похоже, это упрощает дело. Очень упрощает. Но, зная этого скользкого и лукового урода, придется держать с ним ухо востро. Хотя и Мелисандра та еще хитрожопая штучка. Заткнись, Гиан, Я в курсе, что они не ладят и никогда не ладили. Равнодушно пробормотал я, глядя верховному в глаза. Но мне от всей своей необъятной души насрать на их отношения. Если они не хотят, чтобы я заявился к ним в маноры, и не сравнял их цитадели с землей, когда врата с нашей стороны стабилизируются, то им же лучше будет примчаться сюда как можно быстрее. Пусть сочтут это официальным призывом к переговорам. К тому же я догадываюсь, что они сейчас наблюдают за вторжением с той стороны. Ну а все остальное я разузнаю у них сам. Уловил суть моей мысли? Мне, Мне нужно попасть за врата. «Чтобы связаться с повелительницей!» «Так какого причин дала ты еще здесь и жалуешься мне на это?» «Шевели конечностями, пока я тебе их не отрезал!» Холодно чеканил я и глазами указал ему за спину. «И забери отсюда весь этот сброд, пока я их всех не перебил до последнего!» И еще Санзут мгновенно, точнее просто испарился в осполохах красного пламени, а следом за ним последовали сотни демонов оставшийся хейда наблюдала за уходом своего собрата и подчиненных с неким нарастающим страхом и нежеланием параллельно с этим то и дело косясь на мою безэмоциональную физиономию господин а я что делать мне вдруг прошептала адела когда пространство разлома наконец то пришло в норму и единственными живыми которые остались на поле боя оказались она и я А подорогивающая от страха Хейда до самого конца продолжала сидеть на коленях. «Вы же... Вы же не собираетесь?» Тихо промемлила-то, но я не дал ей договорить. «Ни не сколи, я не строю себя невинность. Перед другими будешь устраивать такие жалостливые сцены. Со мной подобные не прокатят». Скривился я, словно отведал лимон, вновь погружаясь в размышления и оценивающе переводя взоры с верховной, на свой воздвигнутый барьер. «Я в курсе всего, что касается вашей хейдовской натуры. Да и не буду я тебя убивать, можешь расслабиться». «Благодарю, господин». Скрыто выдохнув, пробормотала Адела, но в тот же миг слегка приподняла брови. «Но тогда зачем я вам?» «Парламентером будешь от своего манера», заключил я, глядя на Хейду и на ее возрастающее удивление в перемешку со страхом. «Чего такая недовольная? Что-то не нравится? Потянешь время до появления своей хозяйки. Много от тебя не требую». «Я... и я...» Запиная сначала демонесса, но под моим холодным взором вдруг тяжело выдохнула, утвердительно кивнула и как-то неуловимо скукожила, и словно стала меньше. «Хорошо. Вот и молодец». «Артефакт речи с собой есть?» «Нет». «На вот, держи», — изрек спокойно я бросая той вещицу в руки, которую она мигом активировала, а затем самому пришлось переходить на русский. «Понимаешь?» «Да, господин, да, господин понимаю». «Тогда шагай за мной», — поманил я ее за собой рукой, но в следующую секунду пришлось резко остановиться и также резко обернуться к от чего она вновь оторопела. Проженица бездны, и линчевателя мировина, ни единого слова. Он для всех мертв. Взболтнешь лишнего и удавлю на месте, уяснила? Да, господин. Старостающая паника в глазах прошептала Верховная, моментально остолбенев. Я все уяснила. Вот и умница, похвалил я девицу, параллельно с этим, начиная неторопливо развеивать технику из карпа. «Тогда не стой столбом и шагай живее за мной». Вот только вместо шагов вдруг раздался заметно растерянный голос Хейды, а прозвучавший вопрос заставил в очередной раз задуматься над происходящим. «Господин, а вы... Вы случайно не хранитель этого мира? Вы поэтому одолели владык Мировина?» «Хранитель? Ага, шиш там. Нет уж, увольте». Сдалась мне такая работа до скончания веков. Своих дел по горло. Шок, трепет, неверие, растерянность и, как ни странно, всеобъемлющий страх. Хотя сам страх нагнетался лишь демонической аурой и огромной силой Хайды. Примерно такими были массовые эмоции французского воинства. Стоило этим завидеть саму Верховную И итог моей схватки с легионом демонов. Причем эмоциональный фон самой Валуа и ее высокоранговых телохранителей был примерно такой же во время беседы с демонессой. Трепещи, Ракуима, что же тогда здесь начнется, когда явится Мелисандра и Зиул со своими аурами? Надеюсь, Кондрате никого не хватит. К тому же и само Аделу было за что похвалить. Верховным становится далеко не каждый а лишь крохотная часть чистокровных или гениальных демонов. Сила в инферно и имела наиважнейшее значение для любого ее жителя, но славилась, по-видимому, эта девка не только своей личной мощью. У нее оказался весьма мастерски подвешенный язык, поэтому та с первых мгновений начала располагать к себе люты и саму Селену, даже невзирая на все случившееся ранее. Угадывала школа манера зверя и ее дотошной повелительницы Моглара. Правда, расположение то и дело норовило смешаться со страхом в глазах Валуа и ее подчиненных. Не каждый день ведешь беседы с подобным существом. Но такое отношение являлось неудивительным. Ведь верховные демоны будут отдаленным подобием могущественнейших повелителей Грандов Земли. Точнее, их самый пик. Однако даже среди повелителей Грандов есть те, кто выделяется. К примеру, Владимир, Всеволод, Петр и Мирослав Романов, а также старик Салтыков. Думаю, эта пятерка в какой-то мере постарается потягаться с определенными архидемонами первого эшелона. Но даже при всех силе они не смогут совладать с первой шестеркой или семеркой владык мира демонов. И именно этот факт мог спутать все карты. Никто в здравом уме не захочет заключать мир или пакт о ненападении с теми, кого легко одолеть. Боюсь, все решится после беседы с Зиулой и Мелисандрой. «Эта женщина сильна, очень сильна, а она... «Архидемон, господин?» Вдруг раздался голос Валерий, когда мои размышления неосознанно зашли в тупик, а затем последовал и остальной ворох вопросов. Она так, рассказывали ваши супруги, вам не повредит их появление? Она ведь именно оттуда, откуда пришли и вы?» Инферная и это два разных мира, но они порой контактируют, и это, может быть, для меня чревато. Постараюсь что-нибудь с этим придумать». «И нет». Отрицательно покачал головой я, наблюдая за тем, как Селена в обществе своих телохранителей вела оживленную беседу с Хейдой. Она всего-навсего верховная своей владыки. Мелисандре хватит ногти, чтобы прикончить такую. Но сила Аделы сравнима с сильнейшими повелителями Земли. Этой девке вполне по возможностям навести шорху в какой-нибудь империи или королевстве. Боюсь, появления самих архидемонов произведет настоящий фурор. Но в то же время есть мезерный шанс того, что врата не пропустят столь вопиющих существ. «Насколько они сильны?» — тотчас спросила Мартел, А ее глаза блеснули неподдельным интересом. «Вы... вы способны с ними справиться?» «Сложно сказать», — уклончиво пробормотал я, вспоминая мощь Зеулы и Мелисандры. «Смотря, с кем буду сражаться, один на один я одолею любого архидемона, даже Осная». Он сейчас вроде бы главенствующий. Один против троих лежит четверых, думаю, тоже о А вот дальше будет сложно сказать. Все зависит от обстоятельств. Сила архидемонов заключена в их маноре. Манор – это источник их могущества и влияния. На своей территории любой из архидемонов почти бессмертен. Ведь через какое-то время сможет возродиться в колыбели свои силы. А она всегда находится под их главной цитаделью. Захватишь цитадель колыбели и считай, ты уничтожил владыку инферно и захватил всю власть себе. Но, покидая пределы манеры, они теряют какую-то часть своей истинной мощи. Если вкратце, то получается как-то так. Вы ведь уже бились ранее с архидемонами, не так ли? Заметным почтением шепнула мне на ухо Валерий, Но ее голос от услышанной истории невольно задрожал, а сердцебиение целительницы внезапно участилось. Что-то перевозбудилось в нашей жизнечко? Странно. Приходилось, как с архидемонами, так и с серафимами, честно признался я. Но всего несколько раз. Они никогда не были моими врагами. Что одни, что другие спесивые, до да невозможности хитрые ублюдки. Само собой пожиратель плоти не в счет. Такую падали я истреблял на месте. Так что запомни одно, Валерий. Какими бы они ни были и кем бы ни притворялись, «Нет, это никогда не будет ни абсолютного добра, ни абсолютного зла. Это я смог ощутить и понять на своей собственной шкуре». Но уже в следующий миг пришлось прервать беседу, потому как на всех парах в нашу сторону мчалась Селена, а вот Адела, одарив меня слегка пугливым взором, неторопливо направилась в сторону врат. Причем, судя по слабой улыбке будущей императрицы и довольному виду Верховной, начальные переговоры прошли более чем успешно. «Удивительно! Просто невероятно!» — Выдохнула облегчена Селена с потаенным изумлением и шоком, но наряду с этим в эмоциях также присутствовал и страх. «Там, там, за вратами целый мир. И это не стигма или же пятно с кровожадными чудовищами, а самый настоящий мир обетованный с различными разумными существами. До сих пор не могу поверить в услышанное. Я обо всем доложила деду, и он скоро будет здесь». К тому же Адела сказала, что сюда совсем скоро явится архидемон, их владыка. Как? Как ты умудрился такого добиться? Кстати, дедушка сказал, что обо всем доложит его величеству Романову. Ну все, сушите весла, паром отходит. Скоро начнутся брачные плески императоров. Мы поладили с первого взгляда, — хмыкнул невозмутимо я, глядя на Аделу, которая все еще продолжала находиться у врат. Как говорит Леня, рыбак рыбака видит издалека. — Поладили, говоришь? — сухо прошептала Селена, цокнув языком, и затем обвела загадочным взглядом образовавшуюся мясорубку из демонов и усыпанная трупами поле боя в радиусе трехсот метров, а после взглянула на мои абсолютно нетронутые княжеские одеяния. — Ты же сама все прекрасно видишь, — добавила я, продолжая играть свою роль до конца и совершая попытки развить все подозрения. «Думаю, демоны понимают лишь язык силы. Именно это сейчас и произошло. Как считаешь, они, то есть архидемоны, могут напасть во время переговоров?» От услышанного вопроса я чуть не поперхнулся, но пришлось терпеть до конца. Во имя бесчинств! Что за бред? Конечно же могут! Это же демоны! Чихать они хотели на всякие людские законы. Рогаты уважают и понимают лишь язык силы. Они уже напали». Если бы не я, тут начался бы настоящий кровавый бедлам. «Во-первых, сейчас ведутся переговоры, и парламентеры неприкосновенны. Они вряд ли атакуют. Вроде бы им не чужды кое-какие правила», — солгал я, не моргнув и глазом. «Во-вторых, я так и быть пойду первым, подстрахую». Если судить по виду Волуа и ее неприкрытому облегченному выдоху и некоему подобию улыбки, та именно этого и добивалась. Благодарю вас, князь, за оказанную помощь. Благодарю от всего лица француз... Вот только женщина оборвалась на полусловие, так и не доведя свою речь до конца. Потому как в этот самый момент разлом начал распирать от неизвестной силы, и пару секунд спустя в небо вновь выстрелил столб ярко-красного пламени, а затем практически все французское воинство объяло самым настоящим ужасом. Разрази меня трижды бездна! что я сдох! Глазам не верю! «Вот же! Идиот и идиотка! Что за показуха?» Причем самого вселена от увиденного знатно тряхнула. Вокруг белой молнии образовалась моментально шестерка тел хранителей. Правда, их эмоциональный шок был аналогичным. Даже Валерии не было исключением. Но винить людей было не за что. Ситуация являлась ошеломляющей-пугающей. Ведь эти напыщенные владыки инферно заявили сюда в своих истинных обличиях. Мелисандра ничуть не изменилась с нашей последней встречи, и ее двухметровый женский силуэт, хоть и в какой-то мере и был человеческим, но все так же приковывал к себе многие мужские взгляды из-за своих выдающихся во всех местах форм. Наполовину Хейда и наполовину Сукуба, что с нее взять, лишь бы выпендриться. Вся проблема была в Зиуле. Этот тупоголовый кретья без того пугал большую часть Инферна своим истинным видом, чего уж говорить о людях. Архидемон жестокости пристал во всей своей ужасающей красе. Черная тлеющая броня, массивные витые рога, что пылали темным пламенем инферно, и мощное телосложение. А вкупе с его трехметровым ростом впечатление оказалось весьма устрашающим. Но это было лишь половиной беды. Второй проблемой была их аура. Они фанили ею, как гребаным факелом в кромешной тьме. «Всем быть точеку!» Вдруг рявкнул один из телохранителей Селены. «Защищать наследницу!» Поэтому мне и самому пришлось спешно укрывать всех свои ауры, чтобы свести все давление архидемонов к нулю. «Что? Что за мощь?» просипела бледная Селена, с ужасом в глазах глядя на появившуюся парочку и жадно сглатывая. «Это ведь безумие! Скажи, как с такими можно сражаться?» Они же могут раздавить всю нашу армию за несколько минут. Захар, это же немыслимо. Секунда, Селена, секунд. Они раздавят все ваше воинство за несколько секунд. К тому же тут хватит и одной Мелисандры для тотального уничтожения. Какое же все-таки издевательство над бедным Рианорцем. Вот тебе и сраная интеграция с ее дерьмовыми правилами. Успокойся. «Успокойтесь все и утихомирьте остальных! Никто на вас не напал!» Рявкнул резко я, ободряющий касаясь из плеча Валерий, попутно с этим выхватывая из рук одного повелителя два артефакта речи и быстро выныривая за барьера. «Я пойду первым». «Князь!» — вдруг ударил мне в спину голос Валуа. «Будьте осторожны, пожалуйста». Ха, давно это было! Давно! Точнее, в прошлой жизни!» Само собой встреча с Зиулом в долине не в счет, ведь обстоятельства сейчас совсем иные. С каждым моим шагом оскала сна становился все шире и радостнее. А вот Мелисандра наоборот выпала в осадок, и брови ее подскочили вверх, стоило то и меня завидеть. А подойдя вплотную, пришлось тотчас накинуть полок тишины и сразу несколько различных массивов. Так-так-так!» Довольно гагокнул архидемон жестокости, широко склабивший своим набором запраску мясника. А ведь поначалу я даже не поверил. Но кто бы мог подумать? Кого я вижу? Легендарный женец бездны, которого все считают погибшим, на самом деле живой, здоровый и полон сил. Так еще и обосновался в очень интересном мире. С довольным прищуром пророкотал Зиул, оглядываясь по сторонам, а затем сконцентрировал свой взор снова на мне. Ха-ха-ха, как занимательно! Значит, это твой новый дом. На тебе забавная одежда. Даже непривычно видеть Рионарца без доспеха и не за с ног до головы кровью. Как понимаю, судьба злодейка вновь нас столкнула лицом к лицу. Неожиданно, мой друг, не правда ли? Сочи, кровь, о, бездна. дай мне терпение не прикончить этого рогатого кухаркина сына. Першествовала молния молнии Реанора. Яростная молния бушующим потоком высвободилась наружу, и впервые за всю свое существование на земле вся мощь ауры носителя выше речи хлынуло в реальный мир. Всего на долю мгновения эфир уравнял наши силы, а еще пару секунд спустя превысил все лимиты архидемонов. Улыбка осная тотчас угасла, и тот разочарованно нахмурился. А удивление на личике Мелисандры стало на порядок больше. Причем каждый из прибывших до последнего мига пытался противиться давлению высшей речи. Но все было тщетно. «Пошути еще, Зеул». Спокойно изрек я, глядя снизу вверх на архидемона, который все быстрее прижимался к земле. «Ты же знаешь, я люблю хорошие шутки. И какого причиндала вы заявились в таком виде? Кого пугать собрались? Обычных людей?» Фу. «Третий оборот, значит?» С тяжелым вдохом обронил Зиул, закрывая на мгновение глаза и когтистой лапы почесывая чешуйчатую щеку а затем оценивающе прислушался к себе, вновь прикрывая веки. «И как понимаю, это не предел? Ты стал сильнее, чем в прошлом? Не ожидал? Здравствуй, Зиантар!» Чарующим голосом поприветствовала меня Моглар, игнорируя Зиула, а затем моментально перевоплотилась в свою человеческую форму. Вот только одежда... Ее одежда оказалась слишком откровенной. Давно не виделись. Это действительно твой новый дом. Твой новый мир. Здравствуй, Мелиса, кивнул я расслабленно весьма очаровательной женщине, отчего мизинец на ее левой руке невольно вздрогнул, а сердце Димонеса пробило учащенный такт. Ты права в какой-то мере. Мир и правда новый. Но мой дом далеко отсюда. Я живу в другой империи. Здесь я лишь консультант и наблюдатель. Жнец бездных, консультант и наблюдатель. Вдруг расхохотался архидемон жестокости, медленно приходя в себя после демонстрации силы высшей речи. Ты! Дерьмо убеса мне в глотку! Кому расскажу, никто не поверит! Мне уже не терпится ознакомиться с новым миром. Закончил ржать? Равнодушно полюбопытствовал я, И все довольство с лица Зиула точи сошло на нет. И тот разочарованно скривился. «Так что заглохни для начала и умерь свои аппетиты». Ну, «Ладно, Зиантар, расслабься. Я понял, что мы в жопе». Перешел Осная сразу к делу, махнув меролюбивой лапой. «Чего хочешь?» «Во-первых, приветствую вас на земле». Спокойно отозвался я, глядя на архидемонов. Земля мой дом. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Во-вторых, объясните мне, что за хрень творится в мире демонов, и как врата инферно Мировина появились здесь. И в-третьих, что вы знаете об интеграции? На несколько долгих мгновений образовалась звенящая тишина, а по лицам прибывших владык было заметно, что после моего вопроса те попали в самый настоящий просак. «Столкновение ассимиляции миров, значит», — декларировала задумчиво Мелиса после затянувшейся паузы, а следом огляделась по сторонам, концентрируя свой взор на трупах собственных легионеров. «Я не ожидала подобного, Зиантара. Прости, если как-то тебя оскорбило, но ты сам знаешь, как мы обычно действуем. Я отправила всего один легион на разведку, а что касательно случившегося...» то врата сформировались сами по себе в области моего маннера полгода назад. «Об интеграции я знаю лишь из древних архивов. Но если все так, как я и думаю, то мы действительно в большой заднице. Разлом теперь никуда не исчезнет. Придется контактировать. К тому же мне не хочется, чтобы по моей земле шастали людишки и что-то разнюхивали». Сухо отозвался Зиул, медленно начиная преображаться в человеческую ипостась, в самую обыденную одежду Инферно. И вообще, моей вины здесь нет. Это все она. Она первая начала. Я только смотрел. Врата появились в ее манере, вроде бы еще Ухсхара, Лонда и Стаиры. Сойча, кровь, делай вправду дряни. Но именно ты сейчас, предводитель архидемонов Инферно, надавил я, она Осная хмурясь. «Аман армии лисы занимает третье место по силе. Ваше слово весомее остальных». «Уже разболтали, значит?» mm. — с некой обидой промямлил тот, а затем по-простецки пожал плечами. «Ну, а тут я тоже не виноват. Все благодаря тебе», — расплылся Зиул в кровожадной хмылке. «Кто же знал, что некоторые из наших продались, а почившие странники австралы держали их крепко за яйца?» И неплохо так спонсировали всеми благами. Хотя сомневаюсь, что бубенцы этих вообще были. Особенно у Абнара. Он еще тот кусок дерьмобеса. Не зря сожрало у сердца, хоть и дрянь редкостная оказалась. Презирительно скривился владыка инферно. Я и сам не без греха, конечно. Но так или иначе, лишь пришел на все готово и забрал, что плохо лежало. Только и всего. Именно так расколотил и поменялся. Кто бы сомневался, этот сукин сын всегда действовал в подобной манере. «Ты хочешь заключить мир или пакт о ненападении?» Вдруг догадалась Мелисандра, глядя мне в глаза и подходя ближе. А в одно из мгновений я даже смог ощутить чудесный аромат, исходящий от ее тела. Да ее голос стал тише и нежнее. «В таком случае я совсем не против, но без него», — бросила та в сторону Зиула равнодушный взор. «Ничего не получится. Ему придется надавить на остальных архидемонов. Я совсем не хочу с тобой воевать. Думаю, никто не хочет, чтобы к ним в цитадель заявился озлобленный Реанолец». «Старая любовь не ржавеет, как вижу. Угу. Ладно ты, Мелисандра, еще той стерва. Но от тебя, Зиандр, не ожидал». Тихо рассмеялся Осная, переводя на смешливый взор с меня на Муглар, а затем обратно. «Хорошо, я совсем не против. Как я могу отказать самому женицу бездны? Мы друзья все-таки, Гаготнул весело тот. «Но ты ведь понимаешь, что это самое простое, Зиантара. Что ты намерен делать с Алейдой? У нее есть в Инферно небольшое влияние, и к тому же она сейчас важная шишка. Ваши люди готовы к такому повороту?» «Это уже мои проблемы. Невозмутимо обронил, я передавай артефакты речи, и медленно поворачиваясь к французскому воинству, между делом невольно встречаясь взором с Франциском, который прибыл на поле боя несколько секунд назад и в обществе своей внучки и уймой охраны наблюдал за нашей беседой. «Сейчас вам придется побеседовать с тем стариком, а после отправитесь со мной, только без выкрутасов. И не стоит упоминать ни о каком женице бездне или ничего Мировина. Он умер шесть лет назад». Мы с вами незнакомы и сегодня видимся впервые. Отправиться с тобой? довольно усмехнулась Мелисандра, следуя за мной по пятам. То есть к тебе домой? В твою империю? А что если мы... Хватит, Мелиса, все в прошлом. Утихо я разошедшуюся женщину, но ее улыбка лишь стала ярче и обольстительнее от услышанного. Имею в виду, что я женат, и у меня есть дети. Что? Мне послышалось. Вдруг выдохнул шокированно Зиул, споткнувшись на месте. «Дети! У легендарного ужница Бездна есть дети? Инферно, свидетель! Мне уже не терпится познакомиться с вашим миром и твоими отпусками. Они такие же безумные, как и ты. Сколько им лет? Они будут называть меня дядя Зиул? А как зовут твоих жен? Как называется твоя империя? Здесь только люди обитают? Какое место в их иерархии ты занимаешь?» Ворох вопросов из этого ублюдка палился, как из рога изобилия. Твою мать, начинается! Я уже и забыл, каким дотошным и приставучим может быть этот кухаркин сын. Завали, Зиол! Однако не успел я дойти до Франциска и Селены, как рианурские чувства разом обострились. И проанализировав весь разговор с архидемонами, тело со остолбенело под допором эмоций. Стоп, что-то не так. Мелисандра, Хсар, Лонд. Стаира, всего четыре разлома. Но Ростислав говорил о шести, включая те, что находятся в Москве и Петербурге. Так куда, куда ведут еще двое врат? Оба замрите! Тихо прошипел я и резко обернулся к милисе и Кто-нибудь из ваших упомянутых дружков использовал свой типичный безмозглый сброд для разведки. И вместо утвердительного ответа. Оба владыки инферно лишь отрицательно покачали головами. «Никто, Зиантар!» — тихо призналась Муглар. «Мой разлом открылся первым сегодня, и я сразу же послала один из легионов, чтобы разузнать обо всем подробнее. Врата остальных до сих пор закрыты». «Чтоб я сдох! Задерите меня, мертвецы, вечно поле битвы! Тогда какая все-таки мразь!» отправила свой демонический мусор на разведку в Москву,